радиостанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом». Шмелеву было даровано то, чем были обделены иные писатели. И те критиковали его, нередко именно по причине вот этой своей обделенности. Вот писательница Кузнецова явно не без бунинского влияния записала. «Мы все-таки забыли, что такое неприкрашенная Россия. Уверена, что Шмелев, который разводит о ней такую патоку, если бы хоть раз вздумал перечесть Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его потонувшие в пирогах и блинах россии ужасно Да, тут, конечно, слышится Бунин за этими словами. «Она ни Чехова не поняла, ни Шмелева, потому что...»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 Вот если так понимать, то роман Шмелёва, конечно, сказка. Собственно, сказка, в которой ощутимое добро побеждает всегда концентрированное зло. И это есть выявление укрытой красоты за гримасами жизни. Как Пушкин говорил, сказка ложда, в ней намёк. И, по сути-то, конечно, сказка – это правда. Шмелёв осмыслил происшедшее в России и припоручил высказать это старой женщине, няне из Москвы.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 и тем же весь мир осчастливить мечтают. Барин, известный доктор, погуливал, что называется. Бароня глупая, истеричная, томилась от безделья и ревности, что довело ее, в конце концов, до злой чахотки. Сама эта Катечка девица не слишком умная, но своенравная, капризная, испорченная родителями. Отчасти истеричная, от матери взяла. Она кичится своей красотой, образованностью, Скоро переняла очень многие нравы жизни Серебряного века, училась на актрису, не имея ясной цели в жизни. И в пору разгула революционных событий 1917 года родители вынуждены были уехать в Крым на лечение, где скоро умерли. А за ними поехали и дочь с Из Крыма, натерпевшись многих бед, они бежали от большевиков, долго скитались по Европе, побывали в Индии, затем очутились в Америке. Катечка стала кинозвездой, но счастлива не была.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 А кто точнее сказал? Причина всех бед – неприкрытое обращение к первородной греховной поврежденности. Мы – боги. Няня богословским премудростям, конечно, не обучена, а уматы ей не занимать. И она очень скоро поняла суетность стремлений всех этих либеральных борцов, революционеров. Вот глава семейства однажды решил ее обрадовать. «Ну, няня, богу за нас молись!» Всех твоих внуков обеспечим. Все у нас по закону будет. изевать и чихать, и щи лаптим хлебать». А она ему шуткой тоже отвечает. «Да много законов писать придется. На нужное не хватит, батюшка». Если по-ученому говорить, няня отвергла примат принципа юридизма в жизни. Вот она как приговор изрекла. И для наше время тоже весьма злободневно. «Закон важен, но не главное это. Это ее приговор». Приговор всей их жизни. Приговоры Серебряному веку. И только э, у всех разговору. И искусно, искусно, искусно, искусно, а толку никакого. Одни только неприятности. Очень жестоко выставил Шмелев деятелей Серебряного века, не смущаясь стереотипными иллюзиями и взношением кумиров культурной элиты. Особенно жестко отхлестал он Мейрхольда, выставив неприкрыто в истинном облиге. Недаром его няня бесом постоянно именует... Ну, правда, в романе дан, конечно, обобщенный образ Некой театральной знаменитости Но прототип все, в общем, угадали Няня бесхитростна Она знает одно Без Бога не проживешь Вот у нее единственный критерий При оценке всякого человека И всякого события Чего ни коснись, она всегда Бога поминает Глядя на раздор уже смертельно Больных своих хозяев Она об одном помышляет Я молюсь, умири их, Господи Пошли конец скорой непостыдный Вот она очутилась с далекой Индии и не может отметить Рождества. И горюет. Так исправила Рождество. Молитвы все прочитала, какие знала. Церкви-то нашей нет. И звону не слыхала, и терпоря не слыхала. Все шептала, упоминала. Разумеете, языцы, покоряйте, с нами Бог. Ну и таких мест цитировать можно очень много. Все беды своих хозяев родители ее любимые Катечки, она выводит из их безбожия У нас не то что царицу небесную никогда не приглашали, а и бачку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрет, сплачет, а я возьму водица святой, покраплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленные, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желал по своему образованию. И свое благословение... Мамаша уж замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла, Катериной мученице повесить образок кроватки. Да в прихожей конка висел от старых жильцов осталось вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась. Никола угодник у меня висел, в дорог то захватила. Еще казанская матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, и больше ничего. Скажу ей, Богу молиться надо, мысли разойдутся.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 Этих бед, которые испытывает и семья, и вся Россия. Шмелев очень точно показывает. «Мы хотим своевольного человека сделать», — говорит бараня Вот причины. «Сама должна всего добиваться, не на твоего Бога надеяться». Ну вот, когда так человек мыслит свою жизнь, тогда и приходят все беды. не знает, где безбожие, там плохо. Там гордыня.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 из-за границ приедут все нахваливают чистый рай там никого не обижают все друг дружку выкуют и жалунь всем какое умные все и благородные у нас бы так раздумаешься несчастные мы какие а там и бедных нет нас за что обошел господь повидала теперь в крыму еще повидала заграничных все понятие повидало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 Наши знакомые говорили, они нас за людоедов считают. Они все так людоедов обирают по всему свету. Каждый день пароходы отходили полным-полнёхоньки. Грабили Россию цивилизованные люди. Но у простой женщины нет пренебрежения к иноземцам. Она их по совести судит. Когда в Крыму при бегстве от большевиков ее спас не христотарин Она рассудила о нем не про рассудку, а сердцем. Вот э, интересное ее рассуждение. Месяц умолится, а верный ты какой? Ведь он в рай попадет. И спрашивает, не будут какой веры. А голову свою за нас клал. Э, да без него бы мы, может, и в живых-то нас не было. Ну вот возьмите, татарин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять. А если бы он до Христа-то знал, в святые бы попал.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 Кстати, того самого, кто вынул жребий с именем нового патриарха святителя Тихона на поместном соборе. Вот именно он наставил ее принимать на себя и чужие грехи, и только свои, и надеяться на судью все и всех направляющего. Вспомним, что это очень важно для Шмелева, наставление от старца, потому что и в собственной жизни он получал такие, и всякий раз...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 Ту, которую, может быть, своими собственными силами и не нашла бы никогда. Она сознает и посылаемые искушения. Так, в очень тяжкое время в Константинополе, когда можно было устроиться благополучно у богатого турка, она не могла оставить ту, которую поручили ей перед смертью родители. И не прибавляли. А как подумала, а акачечка как же, да что же я, продажная какая, и не осталось. Это уж в искушении мне было она и судьбу страны и судьбу народа также понимает как действие промысла сразу так все и повернулось, нечистому сил то дана а что барни думаете ему дается от господа почувствовали чтобы в разумении пришли бы вот так все и ведет ее по жизни к благому концу со совершенное ею можно воспринимать как маленькое чудо а можно иначе как Действие промысла, призванному верою. Об этом и роман. И вот хоть немного, хоть коротко нужно сказать о поразительном языке романа Шмелева, о сказа его форме. Сказ Шмелева, то есть передача писателям манеры речи своих персонажей, сказ Шмелева – это верх литературного мастерства. Ну, до того первым мастером сказа в русской литературе признавался Лесков и справедливо. Шмелев, мы можем сказать, ни в чем не уступил ему и превзошел. Еще до революции э -э, критики, а позднее исследователи отмечали сказовое мастерство э -э, писателя в повести «Человек из ресторана». В няне из Москвы он показал, что нет ему в том равных. Иван Александрович Ильин э, говорил о Шмелеве. «Богатством русского языка Шмелев владеет, как редко кто. Но власть эта не власть коллекционера, собирающего чудные, бывалые, уродливые или ветхие самосиянности языка, чтобы любоваться ими в некотором пренебрежении к профану читателю. А профан-то не знает».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 чудеснейшим инструментом, точным и мерным словом, родной речью. Это слово вяжет его с духовными недрами народа, с родной литературой. Вот так Шмелев радовался за своего собрата. Бунин ответил ему неприязнь. И вот в этом году, в 1933, Шмелев окончательно приходит к церковному бытию. Уже не мыслит жизни вне церкви, становится подлинно церковным человеком. И тут его настигает страшная болезнь.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 потому что это произошло по молитве самого Шмелева. Он горячо молился преподобному. «Ты, святой преподобный Серафим, можешь, верую, что ты можешь». И ночью во сне, перед самой операцией, ему увиделись те самые рентгеновские снимки, на которых ясно проступили поверх его буквы «Святой Серафим». «Русские буквы». «Я почувствовал, — пишет Шмелев, — что он, святой, здесь, с нами».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 Нет знаемых нами земных законов жизни, все может теперь быть, все чудесно. Во мне укрепилась вера в мир иной, незнаемый нами, лишь чуемый, но существующие подлинно. Необыкновенное это чувство радости, чувство для маловеров. И с ним, с иным миром, неразрывно святые, праведники, подвижники. Он им дает блаженное состояние души, радостность. А преподобный Серафим, да это же саморадость.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 его детская, мне ничего не страшно. И это как постоянное состояние начинает в нем пребывать. Ничего не страшно, потому что везде Христос, потому что везде его святые. Они с ним, и с ним чудотворец. Он со мной, тоже наш, самый русский, из Сарова, курянин по рождению, мое прибежище, моя надежда. Здесь, в этой чужой всему во мне Европе, он все видит, все знает, и все он может.